Я сразу увидел Тайсона. Фонарь снаружи огибал узкий уступ, огражденный перилами. Вот на этом уступе и сидел Тайсон, сжимая что-то в руках и раскачиваясь взад вперед Он тоже меня заметил. Я шагнул из фонаря на уступ. Тайсон поднял голову, его глаза покраснели от слез, мои от дыма. Он схватил что-то валяющееся рядом, кажется, кусок кирпича метнул в меня, попав в плечо. Я постарался не заострять внимание на боли. Пошёл вон, выкрикнул он сквозь слезы. Убирайся. И опять что-то швырнул, На этот раз, по-моему, осколок стекла. Я пригнулся, и осколок про через поручни.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 Ты иди, сказал он. И я останусь. Не валяй дурака. Я гляну через поручни. Какая здесь высота? Приличная, буркнул Тайсон. М да, до земли было далеко. Но огонь уже лезал внутренность фонаря. Жилище, опоясывающее маяк, пылало вовсю, а это означало, что спрыгнуть можно было только с той стороны, что выходило на море. Языки пламени вырвались из фонаря, и Тайсон проворно перебрался через поручни. Я пока не последовал его примеру, побежал на другую сторону башни, схватил портрет, разбил стекло и вынул фотографию.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 Мы оба отпустили поручни и, не глядя канули вниз, ударились о наклонную стену башни.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 О том, чтобы забраться обратно на утёс, можно было забыть. Шторм набирал силу, валы достигали по меньшей мере 10 футов в высоту, так что этим путем тоже не спастись. Очередной волной нас подбросило вверх и швырнуло на скалы, аж мётки пены брызнули во все стороны. – завопил я. "Ох, как больно! Такие волны обращают камни в песок, и скоро они размолотят нас в пыль, если мы ничего не предпримем".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 Тайсон запаниковал и каждый раз, когда нас накрывало волной, едва не утаскивал меня под воду, но каким-то непостижимым образом мы все же ухитрялись удерживать головы на поверхности. Я едва мог распрямить руки, чтобы сделать грибок, но бег сделал мои ноги сильными. Я продолжал пинать воду, считая каждый толчок и вознося молитвы к Богу.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 к чертям собачьим, что там рассказывал Ральфи Шерман.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 тут же свалились на мокрый песок. Мне надо, мне надо научить тебя плавать, выдохнул я. Чтобы Фух, следующий раз, когда такое произойдет тут до меня дошло, что я с Казану, и я разродился хохотом. Я кашлял, отхаркивался, смеялся и плакал все одновременно. По другую сторону утеса загудели сирены. Наконец-то прибыла пожарная команда, но тушить было уже нечего.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 А что с ними случилось? Они погибли, когда мне было семь», — проговорил он, а потом добавил: при пожаре. Он продолжал всматриваться в снимок, мокрый и поблекший, но это было все, что у него осталось. Я лежал на холодном песке,